Я сам не знал, когда и что должно было произойти. Я даже не был уверен в том, что вообще что-то случится. Поэтому я не меньше Вергилия всполошился, когда спустя примерно 10 минут в дверь купе постучали. Сначала негромко. Вергилий приложил палец к губам. «Хорошо, давай будем сидеть тихо. Прикинемся, будто нас тут вообще нет». Стук повторился. На этот раз он был громче и требовательнее. Вергилий поднял автомат за рукоятку, неслышно подошел к двери, осторожно повернул барашек замка и быстро откатил дверь в сторону. Как я и предполагал, на пороге стоял Исмаил. Живой и невредимый. И даже нос у этого не был сломан. Вергилий схватил его за шиворот, втащил в купе, кинул на диван и приставил ствол автомата ко лбу. «Дверь закрой!» – коротко бросил он мне. «Я сделал, что от меня требовалось». Не забывайте, что оружие требует аккуратного обращения. Исмаил улыбнулся и поднял руки. Я пришел с миром. У меня даже ножа нет. Вергилий быстро и, надо сказать, весьма профессионально обшарил его карманы. Не найдя никакого оружия, автомат он все равно не опустил, сделал только шаг назад к двери. Кто ты такой? Называй меня Измаилом. Измаила, я полчаса назад убил в вагоне-ресторане. Да ну! Удивленно вскинул брови Исмаил. Внимательно наблюдая за ним, я так и не понял, была ли это игра или естественная реакция. «Кто ты такой?» — повторил свой вопрос Вергилий. «Честно говоря, это не имеет большого значения». Исмаил сделал пренебрежительный жест рукой. «Я пришел, чтобы сказать вам, что до Облонска вы, как ни корящся, все равно не доедете. В поезде полно наших людей, и если потребуется, мы пустим его под откос». «А нам это надо!» – вопросительным жестом Исмаил развел руки в сторону. «Поэтому я хочу сделать вам предложение, от которого трудно будет отказаться. Вы высаживаетесь на ближайшей станции и возвращаетесь в Москву. Обещаю, на обратном пути вас никто не потревожит». «А чего стоит твое обещание?» Исмаил безразлично плечами пожал, мол, «думайте, что хотите». — У меня имеется только одно условие, касающееся лично вас, Петр Леонидович, — указал на меня пальцем Исмаил. — Вы должны подарить мне свои часики. Я машинально приложил руку к груди, где в специальном внутреннем кармашке пиджака лежали подаренные Насте часы. «Да — Да-да, — подтвердил Исмаил, — именно они. — Зачем они вам? — удивился я. — Ну, скажем так... Исмаил посмотрел в потолок и щелкнул пальцами. Допустим, я сентиментален и хочу сохранить что-то на память о нашей встрече. Я серьезно спрашиваю. Я тоже серьезен. Как никогда вопрос ставится так. Ваша жизнь в обмен на часы. Думаю, ваша жена будет только рада, услышав, что подаренные ею часы спасли вам жизнь. Не слушайте его, Петр Леонидович, сурово заявил Вергилий. Мы едем в Облонск. — Дался вам этот облонск! — едва заметно поморщился Исмаил. — Вы что, болот никогда не видели? — В вагоне-ресторане вы начали что-то говорить о вторжении, — напомнил я Исмаилу. «Я — Я? — удивился тот. — Честное слово, не помню. — Но вы понимаете, о чем идет речь? — Конечно, вторжение уже началось. Если мы хотим что-то ему противопоставить... Вергилий нажал на курок, и короткая автоматная очередь разорвала Исмаилу грудь. Исмаил дернулся всем телом, будто его током прошило. Чуть приподняв голову, он удивленно посмотрел на растекающееся по груди красное пятно и едва слышно прохрипел. «Тоска!» Из угла рта Исмаила вытекла струйка крови, и он упал на диван. Какого черта? Заорал я на вергиле. Он что-то хотел сказать! То, что он говорил, показалось мне довольно глупым, спокойно ответил фокусник. Он повесил автомат на плечо, повернулся к двери и проделал ряд замысловатых движений пальцами рук, временами касаясь дверного косяка. «Но я хотел узнать!» «Вы должны знать одно, Петр Леонидович!» Вергилий обернулся и показал мне указательный палец. «Мы едем в Облонск! Все! Точка!» Я медленно покачал головой. «Я никуда с вами не поеду!» «Мне нужно вернуться в Москву и встретиться с майором Ворным». Вергилий умильно улыбнулся, словно девясь моей наивности. «Еще раз повторяю, Петр Леонидович, я должен доставить вас в Облонск, и я сделаю это, даже вопреки вашему желанию. И если вы не совершите какую-нибудь глупость, это здорово облегчит жизнь нам обоим. Надеюсь, это понятно?» «Ничего личного, Петр Леонидович, это работа». Не успел он это сказать, как в стену купе, возле которой лежал мертвый Измаил, что-то ударило с такой силой, что по желтой пластиковой облицовке пошла трещина. — Сволочи! — Вергилий упал рядом со мной на диван. — Почему они ломятся сквозь стену? Еще один удар, затем пронзительный, зудящий звук. Сквозь стену пролезло полотно электропилы и быстро поползло вверх. Добравшись до верхней полки, полотно повернуло и стало чертить горизонтальную линию. Я посмотрел на Вергилия. Вид у него был растерянный, и, да, мне это не показалось, напуганный. «Что? Кончились домашние заготовки?» – насмешливо поинтересовался я. Мне, в отличие от иллюзиониста, было абсолютно все равно, что собираются сделать те, что сейчас ломятся в наше купе. Сегодня на моих глазах, пытаясь объяснить, что происходит, умерли два Измаила. Быть может, третьему это, наконец, удастся. Если это бред то рано или поздно я проснусь. Ежели нет, Ахав обещал, что в случае неудачи можно будет вернуться и повторить все заново. Для этого нужно только не дать себя убить. Мне было не страшно, а безумно интересно. Электропила поползла вниз. Вергилий поднял автомат и от пояса выпустил длинную очередь в стену. Пила замолчала, но лишь на несколько секунд. Затем она снова завелась, спустилась еще ниже и отрезала руку, лежащему на диване Измаилу. «Нужно уходить», — сказал я Вергилию. «Любой, кто переступит порог этого купе, будет разрезан на двое трясущимися губами сообщил мне фокусник. «Ну здорово. Это что, трюк такой?» «Не трюк, а моноуглеродная нить». «А убрать ее нельзя?» «Нет». Я поставил катушку на таймер. «И сколько нам еще ждать?» Вергилий глянул на часы. «Час двадцать две». «Ничего умнее придумать не мог?» «Я не знал, что они станут ломать стенку!» Вырезанный фрагмент стены отлетел в сторону. В открывшемся проеме показался мужик, которого Вергилий запер в туалете. Фокусник выстрелил из автомата, и мужик вывалился из купе. Но следом за ним уже лез другой. Молодой парень, интеллигентного вида, в очочках, одетый в серую клетчатую рубашку и застиранные джинсы. В руках у него была винтовка с примкнутым штыком. Вергилий снова нажал на курок. Автомат выплюнул две последние пули, угодившие парню в грудь. И тот с винтовкой наперевес упал на фокусника, потянувшегося за подсумком. Штык по рукоятку вошел Вергилию в живот. Иллюзионист безумно вытаращил глаза, приоткрыл рот и почему-то показал мне язык. Я не хотел даже думать, что он пытался этим сказать. Сунув пистолет за пояс, черт с ним, если выстрелит, не до того сейчас. Я оттолкнул, сунувшуюся было в пролом бабулю в синеньком платочке и выпрыгнул в соседнее купе. Народу там было столько, что не протолкнуться, и все хотели залезть в дыру, из которой я выбрался. Только стол, на котором лежала уже никому не нужная электропила, оставался свободен, поэтому я и запрыгнул на него. Бабуля, которую я оттолкнул, Поудобнее прижала локтем к боку тяжелый станковый пулемет и снова полезла в дыру. За ней нацелился туда же поп с окладистой бородой, большим золотым крестом на черной рясе и с маузером в каждой руке. Остальные, те, что стояли возле дверей, посматривали в мою сторону, но пока почему-то молчали. Что самое обидное, Исмаила среди них не было. А вот времени у меня было в обрез. Пройдет минута-другая, и вся эта вооруженная свора поймет, что я тот, кто им нужен. За это время я даже протолкнуться к двери не успею. А даже если и успею... Все, поездку в Облонск можно признать несостоявшейся. Эй, Ахав, где ты там? Пора крутить назад, стрелки часов. Следом за попом в пролом в стене заглянул рыжий детина со здоровенными покрытыми веснушками и заросшими волосами ручищами. Он показался мне похожим на искусного палача, умеющего с одного маху отхватить приговоренному голову. Вот только топора у него при себе не было. Да и зачем ему топор, когда он голыми ручищами, кому хочешь, голову скрутит? Палач только заглянул в соседнее купе и тут же подался назад. «Измаила зовите! Измаила!» – заревел он густым басом. И вдруг повернулся в мою сторону. И на лице его появилась очень нехорошая улыбка каннибала, месяц просидевшего на растительно-молочной диете. Все, дальше медлить было нельзя. Я выхватил пистолет и трижды выстрелил детине в лоб. Здоровяк свалился на пол, временно заблокировав подход к столу. Расстреляв оставшиеся патроны в тех, кто толкался у двери, я кинул пистолет, развернулся к окну и рывком опустил фромугу до самого низа. В лицо ударил холодный ветер. За окном смеркалось. Мимо со страшной скоростью проносились темные кусты. Столбы и металлические конструкции непонятного назначения. Они появлялись и исчезали, будто призрачное видение из какой-то другой жизни. А ведь им полагалось стоять на месте. Этот поезд должен нестись мимо, пытаясь догнать сваливающуюся за горизонт бесконечность. Помнится, в детстве я читал рассказы Джека Лондона о бродягах, в которых он популярно разъяснял, как нужно забираться на идущий поезд, чтобы тебе не отрезало ноги, и как спрыгивать с него, чтобы не свернуть шею но сейчас я не мог вспомнить ни одного отдельного наставления, да и годились ли они при нынешних скоростях. Высунув голову в распахнутое окно, я глядел на желтую точку фонаря, горевшую очень далеко, а потому казавшуюся единственной неподвижной точкой несущегося в тар-тарары мира. Ахав не спешил. Ну что ж, значит и следующий ход был за мной. Я оттолкнулся ногами от края оконной рамы и прыгнул в набегающую со всех сторон тьму. Земля ударила меня с такой силой, что перехватило дыхание. Тело мое подбросило и снова кинуло вниз. Упав во второй раз, оно покатилось вниз по насыпи. Я не чувствовал боли, но я никогда не забуду отвратительный, кажущийся до бесконечности растянутым во времени хруст ломающихся шейных позвонков.